Глава десятая. «Дай монетку». Уличный мальчишка сделал колесо, и вокруг его тощего тела заклубилась желтая пыль. Тео взглянул на чумазого попрошайку без всяких эмоций. Слишком много он видел их за несколько недель пути. Да и сам он, наверное, уже не так уж сильно отличался от попрошайок. Исхудал, запылился, а лицо и кисти рук совсем потемнели от загара. Впрочем, бродяжка истолковал его взгляд иначе. Видимо, все же, заподозрив в нем богатого туриста, искателя острых впечатлений, и нехоженных троп, он еще раз прошелся колесом, как выученная трюком ярмарочная обезьянка. Но Тео так и не потянулся к карману, чтобы бросить мелкую монетку. Мальчишка сел на корточки и не сводил из чужака внимательного, вжидательного взгляда. На покрытом грязными разводами лице появилось плутоватое выражение. «Деньги, деньги, дай монетку», Повторил он на мандарине, а потом, для верности, еще на нескольких языках, забавно коверкая слова. «Мама нет, папа нет». Безостановочно произнося эту немудренную мантру, мальчишка все так же в полуприседе медленно подбирался все ближе к Тео, не сводя с него взгляда, как заклинатель змей. Теор рассердился. «Нет у меня денег». «Мама нет, папа нет», — не сдавался маленький попрошайка, — хотя в его голосе уже не чувствовалось прежнего напора. Как будто он сам уже не до конца был уверен в фактах собственной биографии. «Сказал же, уйди!» — взмахнул рукой Тео, и пацаненок резво отпрыгнул, как будто снесенный порывом ветра, который породил этот жест. За улюлюков он бросился на наутек. Тео проводил его угрюмым взглядом. Он не соврал. Деньги кончились еще вчера, когда он расплатился за бутылку воды — А в последний раз он ел, кажется, позавчера утром, когда наткнулся на поле, засеянное модифицированной соей. Стручки, покрытые жесткими рыжими волосками, еще не налились молочной спелостью, но он все равно жадно закидывал в рот пригрышне мучнистых горошин, пока не скрутило живот. Кажется, он сбился с пути. Несколько дней назад они крепко повздорили с оскаром С тех пор тот молчал. «И хорошо». Тео смертельно устал от сварливого дребезжания его натреснутого голоса в своей голове. Все равно от старика никакого проку. Как только он позволил этому грязному, безграмотному террористу втянуть себя в эту нелепую авантюру. Как позволил себе усомниться в великодушии расположении Личи, которая, вне всяких сомнений, простила бы ему любой проступок. Какой же несусветной глупостью было бегство из дворца, где любая его просьба исполнялась быстрее, чем он успевал ее произнести. Там стоило повернуть краны в раковину из белоснежного фаянса, била, рассыпая брызги, упругая струя воды, чистой, прохладной, от которой так сладко перехватывала в горле. Теперь казалось немыслимым, что вода не иссякала. Казалось, не было на свете силы, которая заставила бы его завернуть кран. Тео овладела тупая, безнадежная усталость. Голод почти перестал донимать. Вдоль дороги, по которой он медленно брел, поднимая клубы пыли, качались заросли. У исполинских растений были разлапистые листья с зазубренными краями и мелкие белые цветы, собранные в зонтики. Тео с трудом сорвал трубчатый полый стебель чтобы отмахиваться от назойливой мошкары, но почти сразу отбросил. От сильного острого запаха, похожего на керосин, разболелась голова. Спустя какое-то время ладони опухли и начали ныть, как будто он голыми руками схватился за раскаленный пруд. На коже проступили пузыри полные желтоватой сукровицы. Боль по-прежнему не утихала. Тео огляделся. Жизнь в селении замерла под гнетом полуденного зноя. Куры не разгребали лапами дорожную пыль, не лаяли собаки. Женщины, закутанные в темные плотные покрывала, не семенили к колодцу. Сухой ветер разносил едкий запах горящего навоза. Перед низким дверным проемом одного из домов, задернутого серой ветошью, на корточках сидел старик. Он машинально вытирал рукавом слезящиеся от дыма глаза, безотрывно глядя на костерок. Красные бобы медленно побулькивали в мятом котелке, постепенно развариваясь в вязкую похлебку. Тео сделал глубокий вдох и облизал потрескавшиеся губы. Он подошел и почтительно обратился к старику, но тот схватил варево и попятился от чужака. Тео протянул обожженные ладони и попросил воды, стараясь, чтобы голос звучал убедительно. Из дома вышла моложавая, явно нездешняя женщина. Высокая, голубоглазая, с небрежно заплетенными в косу светло-русыми волосами. «О, да ты обжегся соком бурша?» — спросила она. «Как же тебя угораздило?» «Даже малые дети знают, как это опасно. Ну что ж, пойдем, обработаю мазью. Ожоги быстро не сойдут, но хотя бы боль поутихнет». Женщина провела Тео в небольшую светлую комнату, где свежо и сладко пахло аптечными травами и настойками. Осмотрев ожоги на ладонях, она велела Тео закатать рукава, чтобы посмотреть, как далеко распространилось воспаление. «Что, все плохо?» — спросил он, заметив, как она нахмурилась. «Нет», — поспешно ответила она, — «необычные у тебя татуировки. Я только однажды такое видела. Давно». «А что это за бурша?» «На самом деле названию этого растения много. Купырь, дягель, боржавка, медвежья лапа. Но в этих краях его называют буршей. Если бы ты присмотрелся, то заметил бы, что весь стебель покрыт мельчайшими шипами». Попадая на кожу при ярком солнечном свете, яд вызывает сильнейшие ожоги, а иногда удушье и пролич Яд бурши сжимает сердце и замедляет его биение, пока кровь не начинает ползти холодным сиропом и вскоре останавливается совсем. Так что ты еще легко отделался. Я видел целые заросли, выше моего роста. В свое время буршу завезли в эти края не так давно, как замену силосу, которые не страшны ни зной, ни засуха, ни ночные заморозки. Вокруг каждого селения выделили поля под новую культуру. Но оказалось, что бурша легко дичает, вырождается в ядовитый подвид. Почему же ее просто не вырубили? Это не обычный сорняк. Бурша в природе отличается несусветной выживаемостью, приспосабливается к любой почве и быстро пускает корни. А биоинженерия приумножила это. Единственный способ избавиться от побегов — залить землю керосином и поджечь, а потом несколько раз перепахать поле. Но это не спасет, если где-то осталось хотя бы одно семя. Они прорастают в разное время и могут лежать в земле до 12 лет. На каждом растении десятки тысяч семян, которые разлетаются с порывами ветра а когда они попадают в почву и раскрываются, то выпускают эфирные масла, которые тормозят все остальные исходы. Так что год за годом возделанные поля исчезают, а люди снимаются с насиженных мест, потому что земля перестает кормить их. А ведь когда-то здесь была плодородная долина. Женщина обработала ожоги Тео похучей мазью, а затем плотно перебинтовала его ладони. Ну вот и готово. Извините мне, нечем заплатить ответил Тео по-немецки, пристально вглядываясь в ее лицо. Она вздрогнула и отвернулась. «Я много лет не разговаривала на родном языке. Откуда ты родом?» «Из ганзы Я бывала там когда-то. Очень давно. Далеко же тебя занесло. Карачалок находится в стороне от туристических маршрутов. В этих краях редко появляются чужаки». Обходят нас стороной, как прокаженных, боятся, что к одежде или обуви прицепится спор бурша. Да, я немного заплутал. Но мне даже нравится бродить вот так, без четкого маршрута. А как вы здесь оказались?» Она улыбнулась. «Долгая история. Голоден. Кажется, Доду приготовил славную похлебку из бобов». Тео остался в селении на пару дней, пока не заживут ожоги хотя это и вызвало яростный протест Оскара. Тео научился заглушать его возражения. Он разграничил большой дом собственного сознания на лабиринт маленьких комнат и постепенно оттеснил чужой разум в самый дальний темный угол. Оскар бунтовал и отчаянно сопротивлялся, но если и не смирился с новым порядком, то молча затаился. Бывали благословенные часы и даже дни, когда Тео совершенно забывал, о чужом голосе в своей голове. Жизнь в захолустном селении, как оказалось, имела свои маленькие радости. Чтобы отблагодарить травницу за лечение, Тео выполнял разные поручения по хозяйству. На третий день Анна, так ее звали, показала ему маленький огородик, укрытый живой изгородью. Что это за растение? О, это настоящее сокровище. Овощи в том самом виде, в котором их можно было встретить в любом огороде еще полсотни лет назад. Самые, что ни на есть, обыкновенные помидоры, огурцы, бобы, кабачки и морковь. Удивительно, правда? Но зачем? Без генной модификации культуры слишком зависимы от капризов погоды, вредителей и болезней. Только так и удалось искоренить голод. Да, но это лишь часть правды. Ханьская проткорпорация — Брала у разорившихся селян землю в аренду, чтобы выращивать запатентованные модификационные сорта сои, пшеницы и кукурузы, устойчивые к вредителям и засухе. Местные считали за огромную удачу устроиться в поденщики на своей же земле и получать хотя бы грошовый заработок. Смотрители нередко закрывали глаза на то, что сборщики что-то клали в рот или за пазуху. Это были мизерные потери на фоне колоссальных доходов. Получается, проткорпорация спасла местных от голодной смерти? Зерно, которое поставляет проткорпорация, стерильно. Его можно смолоть в муку и спечь лепешку, но колос, выросший зерна, никогда не пройдет новые колосья. Это генетический тупик. Теперь приходится втридорого платить за то, что природа всегда отдавала даром. Стоило проявить хоть немного терпения и труда. Природа мудра не терпит вмешательств в естественный порядок вещей. И вы пытаетесь его вернуть? Только представь, что произойдет, если забросить несколько пригоршней, опыленных семян к выхолощенным, безупречным, выведенным в лабораториях культурам. Если там затеряются зерна диверсанты, готовые взорваться новой жизнью, Их потомство будет способно противостоять жёлтой чуме и прочим вредителям, вызревать в короткий срок и приносить высокий урожай. И породит всё новые и новые поколения с тем же набором генов. Так вот, чем вы тут занимаетесь. Джунго завоевывает мир бесхвастливого бряцанья оружием, контролирует все торговые пути и прежде всего продовольствие. У голодного нет сил, чтобы сражаться, А всякий, кто протянет умирающему краюху хлеба, становится не врагом, а благодетелем. И кто в этот миг задумается о его выгоде? Чтобы не оставаться в долгу перед Анной, Тео выпалывал сорняки в огороде и таскал тяжелые ведра с колодца, сопровождал ее в долгих прогулках по предгорьям в поисках целебных трав и кореньев. Тео нравилось смотреть, как вечером она доит капризную козу, умело перевязывает случайный порез, или рассказывает старую легенду соседским ребятишкам, которые липли к ней, как мошкара, к нжирному варенью. В один из дней, когда Тео возился со срезанной лавандой, он увидел, как по главной дороге, громкой сигнале, поднимая клубы желтой пыли, промчался военный внедорожник. Стараясь держаться в тени домов, Тео пробрался к площади и увидел, что Акыл, он считался в селении кем-то вроде старейшины, Передавал большую корзину с лепешками, сыром и пузатыми бутылями военному с автоматом. Его мятый, покрытый белесыми разводами высохшего пота китель, был расстегнут, виднелась несвежая майка. Кто-то крепко ухватил Тео за предплечье и толкнул его глубже в тень. Это была Анна, которая по старушечи повязала платок, спрятав под ним косу и закоталась в темный балахон. «Ты что здесь делаешь? Если патруль заметит, тебя беды не оберешься». «Да я не высовываюсь. Кто это вообще такие?» надсмотрщики из лагеря наведываются в окрестные села, когда выдаётся выходной, и трясут дань. Короче, на отшибе сюда редко наезжают. Кажется, они ещё не успели надраться до потери памяти. Так что, может, и пронесёт на этот раз. Человек в военной форме закинул корзину в багажник и обвёл собравшихся на площади мутным взглядом. Криво усмехнувшись, он перекинул автомат на другое плечо. «А что, старик, правду говорят, что в Карачилоке самые красивые девушки?» «Правда, да. Только было то полвека назад. Сейчас всем красавицам внуки лепешку жуют, потому что своих зубов не осталось». Охранник пьяно рассмеялся и собрался было сесть в машину, но заметил в толпе босоногого мальчонку лет трех, который жамкал огурец. Тео узнал и пацаненка. Его отца, их большая шумная семья, жила через два дома от травницы Анна и угостила мальчика. Она проследила за взглядом Тео с окаменевшим лицом. «Эй, пацан, ну-ка иди сюда. Иди-иди, не бойся. И папку веди, а? А ты где огурчик взял? Я тоже хочу». «Так, если ты тюремный харч, сил нет». Мальчишка зачарованно смотрел на чужого взрослого который так приветливо улыбался ему в то время, как отец крепко сжимал его руку. «Ну что, покажешь, где растет? Только поживее соображай, мы с приятелями сильно спешим, а то придется папаньку хорошенько расспросить и порыскать по дворам. Может, еще что-нибудь вкусненькое припрятали?» Анна побелевшими пальцами сжала руку Тео. «Если найдут огород, выжгут все. Всех до единого загребут в лагерь». Тео мягко отвел ее руку и поднялся. «Стой, ты куда?» Но он уже быстрым шагом шел к военному джипу. «О, господин офицер, как же я рад повстречать цивилизованного человека в этой дикой глуши!» Обратился он на безупречном мандаринском диалекте к обескураженному охраннику. «Ты кто вообще такой? Я подданный ганзы и почетный гость клана Ли из Нуркента. Меня выкрали и собирались потребовать выкуп. К великому счастью, мне удалось сбежать. Я несколько дней плутал, пока не вышел к этим добрым людям. Жаль, что они не понимали ни слова, сколько я не пытался втолковать. Воистину, судьба милосердна, раз теперь я под надежной защитой доблестного и бесстрашного ханьского гарнизона. Выслушав его высокопарную речь, охранники заржали, как гиены. Я прошу вас незамедлительно доставить меня в то место, где я мог бы связаться с особняком клана Ливнур-Кенти, сообщить досточтимой госпоже Личи о том, где я нахожусь. Полагаю, она была бы крайне разгневана, узнав даже о малейшем промедлении после стольких дней тревог и беспокойства. Один из охранников грубо затолкал Тау в салон, где изнавал от скуки и жары несколько поддатых мордоворотов, и внедорожник резко сорвался с места.